Следующий пункт. А как вести себя с советниками с выбранными советниками и с принятыми на них решениями? Итак, мы сказали, что государь обсуждает свои дела с избранными людьми, не со всеми. С избранными людьми обсуждает свои дела, где от них требуется говорить правду по вопросам, о которых он спрашивал, как мы помним. А теперь вопрос: а как вести себя на советах с выбранными советниками и с принятыми на них решениями? так, чтобы все знали, что чем безбоязни они выскажутся, тем более угодят с я государю. Чем безбоязни выскажутся, тем более угодят с я государю. Они не должны бояться говорить с в о е м н е н и е государю, не должны бояться. А что значит они не должны бояться? Ну, сейчас комментировать буду дальше. Но вне их никого не слушать, а прямо идти к намеченной цели и твердо держаться п р и н я т о г о решения. Так, чтобы все знали, что чем безбоязни они н и выскажутся, тем более угодят государю, но вне их никого не слушать, а прямо идти к намеченной цели и твердо держаться принятого решения. н а ш т первая часть ф о р м у л ы это, чтобы все знали, что чем безбоязни они выскажутся, тем более угодят с я г о с у д а р ю А откуда берется б о я з н е н н о с т ь Откуда берется б о я з е н н о с т ь Ну, возьмем крайний случай. о н и м крайне случай боязниности. н Однажды один э, э, князь решил прихватить какое-то другое княжество. Рядом было княжество э, достаточно сильное, но симпатичное для захвата, в том смысле, там что-то его привлекало, и он хотел прихватить. Поэтому он сделал следующее: вначале надо, чтобы бдительность потерял этот сосед. Он вначале одну из своих дочерей выдал за него замуж. Тот стал т е с т ь е м Ну вроде меньше стал соседа опасаться, раз это его тесть. Потом он собрание этих людей устроил от этих мудрых людей, да, своих советников, министров, генералов, с тем, чтобы поставил на поиск у н е вопрос: какое княжество нам лучше все прихватить? И один из генерал о в говорит: да вот этого вот теся т вашего, вот оно княжество, прихватим, хорошо будет. Просто... А он, да, а он же зна, а он знал, что тот в принципе хочет это прихватить. Это же люди чувствуют, п о д ч е р к н н ы и к т о н а ш т о з а р и т с я Тот говорит, как? Ты мне предлагаешь такую непорядочную вещь, захватить княжество моего тестя, казнить его, и ему отрубили голову. Тест совсем, то есть зять совсем расслабился, тогда тест ь напал и захватил княжество, потому что он узнал, что к а з н и л ь из т а к о е п р е д л о ж е н и е Вот. Значит, вот мы видим, остальные будут безбоязненно советы давать, но не будут. из боязни вы с к а в а т ь не будут. з н а ч и т это крайняя некоторая степень, когда за совет потом наказывают. Но есть не крайняя степень, особенно когда грозит людям эмоционально. Это особенно касается руководителей женщин, как людей более эмоциональных, потому что человек эмоционального у н е г пропуск у женщин прежде всего, как я говорил раньше, пропускной канал между двумя полушариями, то есть канал это с большой пропускной с п о с о б н о с т ь ю Это хорошо быстрая реакция, но но недостаток то, что когда человек начинает выслушивать, у него с выслушиванием факта идет и оценка сразу же. Он не может выслушать весь факт до конца, а уже идет осоценка, а оценка отражается на лице, и получается, что еще с о в т ч и к начал говорить, а уже лицо такое, ты что мне говоришь? еще до конца не д о ш л л и раз и совет не высказан и совет опа и закрыл рот советник или сказал не так как думал вот это вот эмоциональное восприятие советников оно мешает им говорить правду оно порождает страх высказать правду они начинают следить за реакцией за лицом человека и загибают свой разговор в приятную сторону если на лице чего-то видно Поэтому для того, чтобы не было страха, для этого надо уметь управлять эмоциями, уметь не эмоционально в ы с л у ш а т ь до конца человека, пока он не закончит, а не прерывать его. Ты что мне советуешь? Тем более, т к сказать, не прерывать. Ну, даже лицом не прерывать. Вот. Это первая часть. Вторая. Но в них е й никого не слушать, а прямо и д т и к н а м е ч е н н о й ц е л и Значит, Остановиться, но в них никого не слушать. А то С советником посоветовался, а потом с кем-то другим начал советоваться. Если это ни на что не влияет, зачем советовался? А если на что-то влияет, советник чувствует себя не настоящим советником. Советник д а е т хорошие вопросы, когда он чувствует, что это реальный вклад в решение, реальный вклад в решение. А если это такая вещь... Это как подарок. Одно дело, человек дали подарок, он рад и принял его, а другое дело, так он раз его в сторону, как взятку отложил и все и все и так далее. Вот так далее. Это не не не, не хорошо. Вот и совет то же самое. Это подарок некоторые. Нельзя к ним распорядиться так. Не глядят этот вот, вот так вот. А такое чувство возникает у советника, если еще с кем-то начинают советоваться. Значит, т н не такой ценный советник, раз кем-то еще совет. Значит, этот круг нельзя расширять так просто с о в е т н и к а м Раз. Второе. а прямо идти к намеченной цели и твердо держаться принятого решения. Это опять таки, чтобы получать хорошие советы, нужно, чтобы результатами этих советов, обсуждения и принятого решения было видно, что это решение и воплощается в жизнь. А то это все равно, что вы заказали архитектору там здание одно, он сделал проект, вы заплатили, а потом ничего не строите. Потом опять за это м о ж к и те, кто з а к а з а л и з да, н и е заплатили, он ничего не строит. Он третий проект не будет стараться вам. Ну не с т р о и т е все равно, ну что вы оплатили? Первый старался, второй еще старался, а третий уже не будет стараться. Так же и советы. Ну что давать советы, если он делать все равно не будет. Реплика из зала. Но жизнь же несколько сложнее. Пока ты идешь к цели, возникает еще множество отклонений. Да, но одного возникают, они всегда. Это а у другого иногда. И люди видят эту разницу. Всегда у вас возникает отклонение от того, о чем договорились, или только, и вот. ну и кроме того, если отклонения возникли, если они возникли мотивированно, и если не есть к а к о й т о очень к о н ф и д е н ц и а л ь н о й информация, то у нас советникам и говорить, почему отклонение возникло, чтобы было понятно, в чем совет был правильный, что совет не учел, чтобы качество советов р о ш л о ибо Ваше действие это для советников обратная связь с реальностью к с о в е т о в Квалификация их повышается, если советы воплощаются в жизнь. Если неудачно, то почему? А как же они будут как советники расти, иначе, если они только теоретизируют, а с в я з и с практикой не имеет?